Глава 61. Михаил. Целую неделю все было просто идеально. Родители занимались Машенькой, я жарил брусникину, она жарила мне сырники по утрам. Раньше я не любил сырники, теперь почему-то обожаю. Особенно подгоревшие. Это когда я ее отвлек, половину раздел, прижал к стене или посадил на стол. А потом она вдруг вспомнила про них и начала отчаянно отбиваться, еще больше раззадоривая меня. Машуня часто остается на ночь у бабушки с дедушкой, так что наши утро проходят очень горячо. Лучшее утро в моей жизни. Лучшее время. Если не считать того факта, что я каждый день ломаю голову над тем, как красиво и необычно сделать предложение. И ничего не банального не могу придумать. А сегодня после завтрака Анюта внезапно заявляет. Я беру новый проект. И что это значит, не понимаю я. Буду работать часов по шесть-восемь в день. «Зачем? Какая нафиг работа? А как же наши долгие страстные завтраки, переходящие в обеды? Как же бесконечные прогулки по набережной и незапланированные вылазки в горы? Как же, в конце концов, внезапные шалости посреди дня? Видишь ли, я так зарабатываю», — поясняет Анюта. «Зачем тебе это надо? В смысле, зачем? Что за дурацкие вопросы? Мы же так хорошо проводим время. Но нельзя же отдыхать бесконечно». Бесконечно, конечно, нельзя, но я еще не насладился тобой. Ты говорил, что быстро найдешь работу, неожиданно предъявляет Анюта. Найду. Когда? Я еще толком и не искал. Вот именно. Ты не ищешь работу, у меня деньги заканчиваются. На моей карте? На моей. Используй мою. Вообще, я думал, она теперь все время расплачивается только моей. Не следил, но был в этом уверен. Я так не могу, вздыхает Брусникина. Да что началось-то? Анет, ты чего раскачиваешь лодку? Все же хорошо. Я переживаю. О чем? О деньгах. Работа, деньги. Не думал, что ее это так тревожит. То есть ты все это время, не все время, но периодически я вспоминала и... Теперь я понимаю, почему время от времени Брусникина становилась хмурой и молчаливой. Не отвечала на мои вопросы, уходила в себя, дулась, а я не мог понять, что сделал не так. Помолчав несколько секунд, Анюта произносит: У тебя когда-нибудь было такое, что на карте осталось 500 рублей, заказчик задерживает оплату, и ты никак не можешь на него повлиять. И тут как раз заболел ребенок, и нужны лекарства. Это капец. Капец, как больно и невыносимо это слышать. У меня такого не было, и я готов сам себе жестоко набить морду за то, что у тебя было, и тебе некому было обратиться за помощью. «Было. И я обращалась. Но только в самых крайних случаях. Я не люблю просить, понимаешь?» «Понимаю. Сам не люблю. Но я никогда не был в такой ситуации, которую описала Анюта. Сердце рвется на части. Анют, прости меня». «Да я не потому это говорю. Я просто переживаю. Ты легкомысленный, ты привык быть один. Даже если, допустим, у тебя кончатся деньги, когда ты один, все легко. Ты можешь на дошираках посидеть». «Можешь от чего-то отказаться, можешь брать заказы, можешь не брать, но когда у тебя ребёнок...» «Анюта, ребенок теперь не только у тебя, но и у меня, и у бабушки с дедушкой. В твоей жизни больше никогда, слышишь, никогда не будет таких ситуаций». Она молчит, и по ее лицу я не могу понять, что она сейчас чувствует. Такая задумчивая, погруженная в себя. «Никто не знает, что будет завтра, случится может все, что угодно». «Анет, но когда случится, тогда и будем решать. По мере поступления проблем. Сейчас же все хорошо?» «Да. Я больше не один. У меня есть ты, вы с Машей. И я нелегкомысленный. Я просто хотел немного отдохнуть. С тобой». «Ладно. Тебе сложно расслабиться, да?» «Очень сложно. То есть я расслабилась, мне очень нравится наш отдых, но иногда накрывает от неопределенности. Все определенно. «Деньги у меня есть, хватит на отдых». Я, между прочим, тоже давно не отдыхал. Я все понимаю. Женщинам нужна определенность. Мне и отец это говорит. «Не надо сопли жевать, бери и делай». И я делаю. Следующие несколько дней очень активно ищу работу. Рассылаю резюме, пишу всем знакомым, выставляю анкету на сайтах фриланса. Анюту прошу не торопиться брать проекты, продлить свой отпуск. И она соглашается, хоть и не хотя. А еще я все время думаю, как сделать предложение. И это даже сложнее, чем поиск работы. Завтра родители уезжают, а сегодня я привел Анюту в романтичный ресторанчик с видом на море и живой музыкой. Свечи, цветы, изысканные блюда. У меня потеют ладони, и срывается голос, когда я произношу. «Анют, я нашел работу». «Хорошую?» — спрашивает она. «Очень хорошую. Вот такая зарплата». Показываю ей строчку из договора в своем телефоне. «Ух ты! Получается, я обеспеченный мужчина, а еще я заботливый, страстный и у меня модная борода». «Вчера сходил в барбершоп». «Так», — тянет Анюта. «Некоторые говорят, что я красавчик», — продолжаю я. «Кто это такое говорит?» — ревниво спрашивает она. «Очень авторитетный источник. Наша дочь. Так вот, Анют, у меня к тебе предложение». «Какое?» — оно непонимающе хлопает глазами. Музыканты замолкают, все посетители смотрят на нас, я опускаюсь на одно колено и протягиваю кольцо. «Выходи за меня замуж. Ты согласна?» «Да». Раздаются аплодисменты, музыканты играют что-то мажорное, официант открывает шампанское. «Уф, я сделал это!» Не очень оригинально, вполне обычно, но от всей души. А главное, она сказала мне «да». Если честно, я сомневался до последнего момента. От Анюты можно ожидать чего угодно. «Мама, ты теперь невеста?» — интересуется Машенька. «Да», — Анюта с нежной улыбкой разглядывает колечко на пальце. «А у тебя будет фата?» «Не знаю. А белое платье?» «Наверное», — рассеянно произносит Анюта. «А целоваться вы на свадьбе будете?» «Будем», — отвечаю я. А я буду есть торт и танцевать, — резюмирует Маша. А потом заберу твою фату и тоже выйду замуж.